Глава вторая. Ну вот накаркала. Алинка посмотрела в окно и тут же вернулась к столу. Сейчас я им с жопу тать стрелю. Погоди, хозяйка, давай мы с ними поговорим сперва, придержал её своей лапой медведь. Их там много, предупредила Алина. Давайте я вас из окна подстрахую. Давайте без давайте, откройте мне веки. Я стал спускаться вниз. Медведь топал за мной. Я увидел, как он засунул за пояс Макарова. Открыл дверь, мы шатаясь вышли на крыльцо. Перед нами стояло пятеро непонятно кого, бомжей каких-то, на китайцев, они были похожи как я на Исидору Дункан. У двоих я заметил набитые перстни на пальцах. Понятно. Это всё в корне меняет. Мне нужно соблюдать дипломатию. Где девка? С ходу начал самый бурзый с зубами из белого металла. Смотри, медведь, этот тот самовар переплавил себе на зубы. Заржавели все, за исключением владельца этой чудной хлебарески. Ты что, лошара, на кого тянешь? Знаешь, кто я? Тебе мне не интересен, коротко ответил медведь и без особых изысков дал ему кулаком по башке. Я услышал характерный треск позвонки, я же не ошибаюсь. Фиксат и свалился кулёмом на землю. Это тебе за девку. Ты что? Слышь, ты что? Ты же его убил, запричитал ещё один китаец. Он убил Жигана, подхватил второй. Ну, сука, ты попал. Без рыцарских вызовов на дуэль четверо кинулись на нас. У одного было пика, ещё у двоих я заметил пистолеты, четвёртый держал автомат. Делать ничего не осталось, как остановить их, и я выстрелил с двух рук. Молния сразу расщепилась на три рукава. Наверное, больше не могла. Все три нашли свои цели. Похоже, я немного переборщил с зарядом. Двое сгорели начисто, от третьего всё же остались ботинки и сильный запах палёной плоти. Четвёртый выронил пику и с выражением неподдельного ужаса на лице побежал в другую сторону и вскоре скрылся из виду. Гейм овер. Я пьяно улыбнулся и посмотрел на медведя. Алина, куда у вас дохлых девают? Не здесь же ему валяться и вонять. Медведь поднял голову и спросил девушку, наблюдавшую за нами со второго этажа. Его заберут к утру, крикнула она из окна. Медведь пожал плечами, и мы вернулись назад. Нас уже ждали с бокалами игристого. Ну что, подруга, теперь веришь? Чётко ты их. Завтра их здесь весь гарем будет по утру стоять, улыбнулась Алина. И ты, медведь, тоже хорош, мне понравился твой стиль. Тогда надо выспаться, решил я. Больше нас в тот вечер никто не беспокоил. На утро тоже никто не появился, как и в обед. Я уже начал было беспокоиться, и тут к нам в дверь вежливо постучали. Алина пулей кинулась к окну и уже не спеша отправилась вниз, бросив на ходу, чтобы не беспокоились. Медведь, как всегда, философски отнесся к этому, не переставая поглощать плов. Через пару минут Алина поднялась на второй этаж с молодым человеком. «Игнат», — представила она его, он от Рыхлого. «Всем привет, я к вам по делу», — начал он с опаской, посматривая на медведя. До нас дошли слухи о вчерашнем инциденте. Очень чисто сработали. Ты зря на меня смотришь, сказал Медведь. Я так не умею. А это Гром. Так вот вы какой. Наслышаны о ваших подвигах. Игнат, давай по делу, а то мы китайцев ждём. Поподёше в заместитель, знай. Алина нервничала. с одной стороны, и моей помогли, а с другой, по-моему, очень даже усложнили жизнь девушке. Не будет никаких китайцев, они утром уже прибегали к рыхлому. Ну, он им и объяснил, что именно? спросила Алина. Да всё я объяснил. Во-первых, домик твой стоит в нашей зоне ответственности, и если возникнут какие-то имущественные вопросы, то решать будем мы, а не они. Во-вторых, наезжая на тебя, они тем самым нарушают главный закон Шанхая не укради в городе. По сути, они у тебя отнимают его, то есть грабёж. Ну и третье сами виноваты. Нельзя так похамски себя вести. Всё верно, согласился Ян. Их главный китаец Рамзес в итоге заткнулся: "Домик твой они ещё оттать больше не будут". Но что касается индивидуальных санкций, здесь уж сами. «Не вопрос», — пообещал с набитым ртом медведь. «Но все это лирика. Я к вам с предложением от Рыхлого. Не составите нам компанию вреди на Курскую дугу». Я посмотрел на Веронику, она на Алину, та хмыкнула. «Запросто. Только у нас транспорта нет. Туда на джипчике-то не проедешь». Джипчик, кстати, клёвый у вас, с люстрой, позавидовал Игнат. С транспортом вообще не парьтесь. Выступаем через 3 часа, чтобы к утру быть на месте, к самому, так сказать, началу. Только предупреждаю, держитесь ближе к нам. Китайцы что-то мостят против вас двоих. Он посмотрел на меня с медведям. «Это пусть они держатся подальше», — ухмыльнулся медведь. «Я с такими китайцами всю жизнь нянчусь». «Э-э-э...» «Забей. Три часа. Успеем собраться», — обернулся ко мне медведь. «А что нам, дураку собраться только подпоясаться?» — весело ответил я. «Стапе, наша доля», — Алина больше смыслила в местных реалиях. «Ну, давай так». Что успеете расконсервировать, то и забираете, хоть танк, хоть БТР 82 штуки и полный боекомплект. А вы с разгрузкой поможете из ангара идёт? Хм. Ну хорошо, задумавшись, сказал Игнат. Дала на тебе щёки надувать. Видно же, что рыхлый полыбас хочет, чтобы мы поехали, он и танк готов отдать. Всё ты вот видишь, Алинка, от тебя не скрыться. По рукам. «Через три часа транспорт будет внизу. Не опаздывайте!» «А чего не танк?» — спросил Феликс, когда Игнат ушел. «Все правильно. Не нужен нам танк. БТР и плавать может и удобнее. Быстрее!» — кивнул медведь. «Чего тогда не три?» — не унимался дед. «Сам подумай!» — просияла понявшая замысел Алины Вероника. — Одной нам мало, да, Алинка? А на двух мы отсюда укатим все вместе. В Китишград, к примеру. — Надоело мне в этом гадюшнике. Вы, я так понимаю, все равно проездом здесь. Меня возьмете с собой? — С удовольствием. Расплылся в улыбке медведь. — А дом куда? — спросил я. — Продам. Хоть завтра возьмут. Жил площадь в Шанхае все время в цене. Мне тот же рыхлый за мой скворечник пять красненьких предлагал неделю назад. — Да. Вот я так задумалась, что не заметила, как вы приехали. Так это так сейчас называется задуматься. Возьму на вооружение, рассмеялся медведь. Пойдём собираться, Наташка, чего застыла? Вероника толкнула её в бок. Какой интересный молодой человек! Кто он? спросила Наташа, смотря в окно вслед Игнату. "Лейтенант Турыхлов", коротко ответила Алина. Хороший парень. Хотелось с ним поиграть как-то, но очень уж он рассудительный, не для меня. Могу познакомить, подмигнула ей Алина. Послушайте, это всё, конечно, здорово, но чем мы будем отстреливаться? У нас один автомат, который троиды загнутым стволом, развёл руками медведь. Дай-ка посмотрю. Алина быстро разобрала калашникова на скатерть, затем взяла её за углы. И вытряхнула все железки на улицу. "Мать, ну ты чего?" поперхнулся Маркоккой Медведь от увиденного. "Пойдём крепыш, покажу чего". Она махнула рукой, и мы все пошли за ней на первый этаж. Под лестницей у Алины был оборудован аккуратненький погребок, весь заставленный средствами уничтожения себе подобных. После того, как ступор покинул нас, мы кинулись к стойкам выбирать стволы, как маленькие дети в магазине игрушек. Я, конечно, не снайпер, но кое-что могу. Но с учётом моего нового дара, я взял вспомогательное оружие: два пистолета ТТ и автомат ВАЛ для спецопераций. Подумал немного и взял ещё проверенный АК. На первое время хватит, а там посмотрим. Бронежилетов не было, как и касок, но вспомнив Рубера, я только посмеялся, представив себя в сплющенной каске, которую снимают с тебя болгаркой вместе с головой. По итогам я приборохлился скромнее других. Медведь же себе ни в чём не отказывал. Вышел он из-под вола с тремя мухами РПГ-18, висевшими на одном плече. На другом покоился пулемёт Калашникова. В руке он держал АГС-17, как будто не замечая 30 кг. Весь торс он обмотал пулемётными лентами, а за поясом торчало мачете. На его лице сиял детский восторг, а рядом стояла довольная Алина с СВД. Вы хорошо смотритесь вместе, заметил я. Вот бы так вчера выйти к тем гопникам Глядишь, сразу бы разбежались, живые остались. Ты где так затарилась? За 4 года, знаешь, сколько всего было? 4 года в улье это большой срок. Алинка, что у тебя со вторым даром посмотреть? Давай позже, а то после недельных раздумий у меня вулкан в голове, всё взрывается. Да, конечно. Сейчас уже транспорт придёт. Слушайте вот, новые здесь играют, каждый за себя. Китайцы, к примеру, в случае с Хухера подставят сразу рыхлый тот интеллигентничаток, но тоже из-за вас на глазуру не ляжет. Рассчитываем только на себя. Держимся вместе. Вероника, Феликс и Наташка занимаются техникой, и Гнат поможет им. Остальные, то есть я, Медвежонок и Гром, крутят головой на 360. Ни в коем случае не отвлекаемся. Потерять голову можно за доли секунды. После обеда уже станет появляться элита. С ней шутки плохи. Как только увидите, бейте ее из всех стволов без раздумий. Там такие экземпляры приходят, что танк в упор их не пробивает. «Ты не сгущаешь, девочка!» — усомнился медведь. «Увидишь сам мальчик. Если мы прохлопаем элиту, то она ворвется в рейд и уложит уже всех. Ничто ее не остановит». Всё так плохо? Одна ошибка и привет, уточнил я. Мне, собственно, уже давно пофигу, где упасть в землю. Но хотелось бы ещё потешиться с прекрасной Вероничкой. Да, всё серьёзно. Это вам не гопников гонять. Элита бронирована по самую макушку, почти не пробивается стрелковым. Она поддёргла ПКМ медведя, даже из пулемёта. Я же говорю, Иную элиту и танк не берет, и даже Д-30 прямой наводкой. Плюсуйте к этому запредельную скорость. Частенько она просто размазывается в движении. За ней не успевает глаз. Что уж говорить о пуле. И сила — это нечто. Могут оторвать башню Т-80. В прошлый раз именно так и было. Оторвал и выкинул в сторону метров на пятьдесят. Я сначала подумал, а рванул боекомплект, а нет... Сミス горил с медведем с трёхэтажный дом преодолел расстояние от кромки леса до полигона за минуту, а это метров 500. Ну, ребята, мне надо посоветоваться с мамой тогда, заржал медведь. Нервы, понимаю, бывает. Ничего, мы уже и так в жопе, чего уж теперь расстраиваться? — В общем и целом понятно, — подытожил я. — Охраняем свой сектор, в случае шухера помогаем соседям, так? — Да. А вот и карета. Под окном стоял новенький БТР-80. Из люка высунулся Игнат и помахал им рукой. — Ого, сам приехал. Дело не чисто. Наташка, ты что ли колдуешь? Погрузились. Десантный отсек с лёгкостью вместил наши тушки. Медведю с его комплекцией было трудновато, но и он наконец уложил своё тело. Игнат всю дорогу рассказывал анекдоты и вскоре мы влились в общую колонну. С холма вниз покатилась техника: преимущественно вездеходы и баги, несколько БТР, как у нас. Я чуть не спросил, что за сброд и как они хотят обороняться от чудовищ. Как до меня вдруг дошло, что они специально едут на легке, чтобы потом пересесть на тяжёлую технику. В конце колонны было несколько автокранов на базе КАМАЗ. Ехали всю ночь, останавливались только один раз на 15 минут. Игната сменила Феликс, а потом за руль села Вероника. Нас с медведем не пускали, наоборот, заставляли хорошенько выспаться. Хорошенько не получилось, но кое-как я поспал. Рассвет мы встретили на границе кластера. Народ стал выбираться из машин, размяная ноги. Говорили вполголоса. Костров не разводили, стараясь не привлекать заражённых. Они нас, конечно, уже чуусто ли. Ну их было ещё мало. Они только собирались в оттечь от нас. Они знали график перезагрузки с точностью до минуты. Ангары прилетали в Улий вместе с контингентом. Рядом с полигоном стоял военный городок, в котором жили люди. Человек 200, в основном офицеры с семьями. Дальше в километре стояли несколько казарм для солдат-срочников, заступающих в караул. Место было тихое, никаких учений и тревог здесь отродясь не бывало. Все друг друга знали. Сам кластер занимал площадь немногим более 10 квадратных километров. Полоска суши длиной в 5 и шириной в 2 километра, плотно уставленная техникой и складами, мини-кластер выдавал заражённых уже через час. К обеду появлялись уже бегоны, а потом из соседних граничивших с ним кластеров приходила элита. Она, как правило, пожирала всех, кто остался в живых. На территории воинской части были не только склады с оружием, здесь стояли два больших рефрижератора длительного хранения с рыбой и мясом. Сколько там было, никто не считал, но, по прикидкам, по несколько тысяч тонн в каждом. Я тоже один раз в армии попробовал свинину на боку, у которой красовался штамп «1951 год» вот из такого же морозильника». Элита не спеша зачищала себе место, а потом предавалась кулинарным изыскам в виде говяжьих и свиных туш. Рыба в основном вся была в консервах, и её жрали вместе с банками. Какие монстры отсюда выходили в конце месяца, мне не хотелось даже думать. Солнце ударило первым лучом по верхушкам деревьев, и вместе с ним пришёл раскат грома. Тот -то огромный било в летавры и там-тамы по ясному звёздному небу заплясали молнии, бившие чётко по периметру кластера, а откуда-то взялся густой молочный туман и стал заволакивать строение воинской части. Ещё несколько минут, и они полностью скрылись в непроницаемом облаке. Резко запахло кислой химией, кисло стало даже во рту. молнии ударили со всё нарастающей силой, почти полностью скрыв от нас кластер, на котором располагалась воинская часть. Тем временем солнце уже выкатилось на небо, и день сменил ночь. Всё происходило неестественно быстро. Я даже не успел заметить, как наступило утро, ведь ещё мгновение назад на небе были звёзды. За завесой молний бушевала буря. Глуотные потоки воды низвергались на постройки, топя их. От такого ливня не спас бы ни один зонтик. Так продолжалось минут 10, и когда я уже устало ждать, всё разом прекратилось. Как будто кто-то невидимый махнул волшебной палочкой, и по его мановению прекратились раскаты грома и молнии. Утих дождь, солнце взялось за работу и испаряло влагу надвоинской частью. Весело заблестели чистенькие окна настроений. Над частью раздались первые ноты гимна СССР. Наступило утро. Последнее утро для них. Они ещё только-только протирали глаза, проклиная этого идиота из радиорубки, что завёл на полную катушку гимн. Ещё строили планы на день, но не знали того, что жизни им оставалось в лучшем случае час. Взревели моторы, люди стали рассаживаться по своим местам. Предстояло сделать последний рывок. Время терять было нельзя. Предстояло сделать немало. Я со своими тоже полез в БТР. Последним уселся на место водителя Игнат. Беспокоен мне что-то, рыхлый и напряжённый. Не нравится ему тот факт, что китайцы здесь в полном составе. и ведут себя не так, как всегда. Собранные какие-то, чего с ними обычно не случается. Обычно это махновцы, гуляй поле, а здесь как будто в бане за свою жопу держатся. «Баня на зоне тот еще аттракцион», — рассмеялся я. «Возбуждался?» — засмеялся медведь. «Не то слово. Ладно, это все лирика. Игнат, я не понял тебя, ты куда гнешь? У нас сегодня будет туда-сюда с элитой или вообще со всеми?» Но нет тоже не нравились синий. Народ непредсказуемый. За элиту могу сказать однозначно, эти точно появятся, ещё ни разу не пропускали. Так что держимся вместе. И гром, смотри вобо. Рыхлы нас спецна наставил на дальние ангары, пойди, они самые спокойные. Элита оттуда обычно никогда не появлялась и до китайцев далеко. «Почему китайцы? Там же от нее уголовники. Места нет свободного на теле от наколок», — спросила Наташа. «Да их стаж и Рамзес. Хотя какой он к черту Рамзес начитался, про египтян Рамзесом стал, фараоном себя возомнил, а теперь, видишь ли, хочет здесь филиал триады китайской сделать. Но вся эта дичь не приживается в умах простых, как грабли зэков». «А настоящие китайцы здесь есть?» — спросил Медведь. «Да полно. Но воли, как правило, прилетают целыми городами. И уж не знаю, по какому принципу, но они все равномерно распределены по всей территории. То есть север пекла в основном русскоязычный, а как вам, вероятно, известно, у нас сидел каждый пятый. Вот и ответ на то, откуда столько уголовников в одном месте. Вы сами сидели, медведь?» Игнат в общей колонии стал разгоняться по направлению к воинской части – По дороге до неё осталось меньше километра. Нет, не сидел мы мирные жители с Громом и Наташкой. Гром в институте учился на палеоботаника, Наташка продавщица, а я страусов на ферме разводил. Бывает, а я космонавтом работал, и все почему-то начали неудержимо смеяться.